Иллюзия восприятия Но, понятное дело, мы думали только о Саадиасе. Предательство было ещё свежо, и я видела его следы каждый день, когда проходила мимо пустых казарм и скорбящих видов. Мы знали, что Саадиас не станет просто почивать на лаврах, устроив кровопролитие. Он должен был предпринять кое-что ещё. Из личного дневника на Вани Холин. Исысач, 1174. Шала начнулась почти сухой, лежа на неровном каменном осколке, который вздымался над поверхностью океана. Волны плескались у её ног, но пальцы так онемели, что она почти ничего не чувствовала. Девушка застонала, оторвав щёку от влажного гранита. Суша была недалеко, и волны бились о берег с низким рычанием. В другой стороне простиралось лишь бесконечное синее море. Девушка замерзала, и голова у неё гудела. как будто она несколько раз ударилась ею о её стену, но она была жива почему-то. Евенка подняла руку, потёрла зудящее пятно засохшей соли на лбу и мучительно закашлялась. Волосы прилипли к щёкам, а платье было в пятнах от воды и водорослей, покрывавших скалу. Как? Потом она увидела его, большой коричневый панцирь в воде, почти невидимый.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 такая блестящая, такая потрясающая и исчезла. Принцесса пыталась всех спасти, защитить целый мир, а её убили. Внезапный случившегося обескураживало. Шалан просто сидела на скале, дрожа от холода и глядя на океан. Её тело и разум охватило одинаковое оцепенение. Убежище. Ей нужно где-то спрятаться.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 с нетерпением повторил Узор. Что? Жалан поднялась. Буря-свидетельница, до чего же она устала, почти обессилила. Ты кого-то нашёл? Да. Это сразу же привлекло её внимание. Она больше не задавала вопросов, но последовала за Узором, который шустро пробежал вдоль берега. Знает ли он разницу между опасными и дружелюбными людьми? Виденка так замёрзла и устала, что почти не задумывалась об этом.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 как будто открывала глаза поутру. Иное место поглотило ее. Ближайшие деревья лопнули, как пузыри превратились в бусины и обрушивались в бесконечное стеклянное море внизу. Шалан почувствовала, что падает. Она ахнула и прогнала неприятные ощущения, закрыв глаза в этом чужом мире. Шейдсмар исчез, и миг спустя девушка опять оказалась в рощице. Узор неровно гудел. Шалан стиснула зубы и попыталась опять. На этот раз медленнее. Погружаясь в тот мир с его странным небом и не солнцем, за миг зависла между двумя пространствами. Шейд с Марса вместился с окружающим миром, точно тёмный послеобраз. Было трудно удерживаться между ними. "Используй свет", посоветовал Узор. "Сайди к ней". Шалан нерешительно вдохнула бриз света.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 Шалана ощутила, что её время ограничено. Она опустилась на колени ища по ло ветки, которые собрала, чтобы сделать костёр. Евиденка чувствовала ветки, но пока она глядела на раскинувшийся вокруг странный мир, её пальцы также нащупали одну стеклянную бусину, что волной поднялись к ней. Прикоснувшись к бусине, почувствовала, как что-то пролетало над ней. Жалясь от испуга и подняв глаза, увидела больших птицеподобных существ. Они были тёмно-серыми и расплывались, как будто не имея определённой формы. «Что?» «Спрены?» – пояснил узор. «Ты их притянула своей усталостью». «Спрены изнеможения?» – уточнила она, потрясённая их размером в Шицмаре. «Да». Шалан содрогнулась, потом посмотрела вниз на сферу под своей рукой.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 Я ветка, сказал он с явным удовольствием. Ты можешь стать огнём. Я ветка. Ветка не блистала красноречием. Шалан решила, что это не удивительно. Почему бы тебе не стать огнём? Я ветка. Как мне заставить её измениться? спросила девушка узора. Хм, не знаю. Ты должна её убедить. предложить ей правду может быть. Он был взволнован. Это место опасно для тебя, для нас. Пожар вот-вот стре. Она перевела взгляд на ветку. Ты хочешь гореть? И я ветка. Только подумай, как это будет весело. И я ветка. Бури свет, воскликнула Виденка. Он может стать твоим. Весь, что у меня есть. Пауза. И потом я ветка. Веткам нужен бури свет для разных вещей. Шаванс моргнула слёзы усталости. Я ветка, договорила девушка. Она жала в руке сферу, ощупывая одновременно её и ветку в физическом мире, пытаясь придумать ещё какой-нибудь довод. На мику сталося потустило, но потом вернулось и обрушилось на неё. Почему?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 Она с колотящимся сердцем рухнула обратно в маленькую рощу. Всё вокруг сделалось обычным: недалёкого солнца, нистеклянного моря, просто леденящий холод, ночное небо и кусачий ветер, который дул среди деревьев. Единственная сфера, которую Шалана сушила, выскользнула из её пальцев и со стуком упала на землю. Она оперлась о сундук ясный. Его пришлось волочить от берега к деревьям.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 "Эй, лаша, ей к перемену. Я пыталась. Знаю." Он вдругчонно завибрировал. Шалан уставилась на кучко вет, ощущая себя совершенно бесполезной. "Как там говорила Ясна? В основе истинной власти лежит контроль, а авторитет и сила проблемы восприятия." Да уж, происходящее было прямым опровержением этого. Шалан могла вообразить себе великой, могла действовать как королева, Но это никак бы не изменило происходящего здесь, в дикой глуши. Что ж, подумала Шалан. Я не замёрзну до смерти сидя тут. Лучше замёрзну до смерти, пытаясь разыскать помощь. Но она не пошевелилась. Каждое движение давалось с трудом. По крайней мере, здесь, под прикрытием сундука, она не так сильно чувствовала бекэр. Вот бы просто полежать до утра. Она свернулась клубочком, Нет. Это неправильно. Девушка закашлялась, потом как-то сумела встать, шатаясь отошла от костра, который так и не сумела разжечь. Выудила сферу из потайного кошелька и двинулась прочь. Узор держался у её ног, они были теперь ещё сильнее изранены. Стопни оставляли на камнях красные следы, но Шалан даже не чувствовала боли. Просто шла и шла. И шла.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 Морганула, переводя взгляд с одного лица на другое. А после, не обращая внимания на звуки, которые они издавали, потому что в её состоянии слова были лишены смысла, подошла к костро, легла, свернулась клубочком и заснула. Светлист, жалан заворчала и перевернулась на другой бок. У неё болело лицо. Нет, у неё болели ноги. То, как болело лицо, ни шло ни в какое сравнение. И если бы она проспала ещё немного, может бы ей полегчало, хоть на время сна. — Светлость? — спросил тот же голос. — С вами всё в порядке? Это был тайлендский акцент. Где-то на самом дне её сознания пробудился свет, приносящий воспоминания. Корабль, тайленцы, моряки. Шалан вынудила себя открыть глаза. В воздухе легко пахло дымом от всё ещё тёплых угольков костра. Небо приобрело тёмно-фиолетовый цвет, и на горизонте светлело, предвещая восход. Она спала на голых камнях, и у неё болело всё тело. Девушка не узнала говорившего, грузного таленса с белой бородой и вязаной шапочки, в старом костюме и жилетке с парой неприметных заплаток. Он заправлял свои белые таленские брови за уши. Не моряк, торговец. Шалан сдержала стоны села. одавшись мгновенной панике, проверила защищённую руку. Один палец выглядывал из рукава, и она втянула его назад. Взгляде Ленса метнулся к пальцу, но он ничего не сказал. "Так вы в порядке?" спросил он по-алетийски. "Понимаете, мы собираемся ехать дальше. Ваше появление прошлой ночью было неожиданным. Мы не хотели вас беспокоить, но подумали, что вы, возможно, пожелаете проснуться прежде, чем мы уедем". Шалан провела рукой по волосам, спутанной рыжей копне, в которой застряли веточки. Ещё двое мужчин, высоких грамил воринских кравей, сворачивали одеяла и походные тюфяки. На кону невиденка убила бы за такой. Всё тело ныло после ночи на кочках и камнях. Заглушив зов природы, она повернулась и с изумлением увидела три больших запряжённых чулами фургона с клетками сзади. В клетках сидели грязные, полуголые мужчины.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 Если бы замыслили что-то подобное, продать аристократку высокого дана, о коем свидетельствовало её платье, было бы рискованным предприятием для работорговца. Большинство хозяев в цивилизованных землях потребовали бы документ относительно прошлого рабыни, а светлоглазых и впрям редко обращали в рабов, если не считать ревнителей. Обычно высокородных просто казнили. Арабская учтивость была милостью для бедняков. Светлость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 Купец. Два его охранника наблюдали за ней, загружая снаряжение в главный фургон. Девушка не упустила из виду дубины, которые они несли на показ напоэсе. А ведь накануне, когда ноги вывели её к остру, у неё же была сфера. От воспоминаний ступни снова вспыхнули. Ей пришлось стиснуть зубы от муки, а рядом из земли начали выбираться странные боли, похожие на оранжевые руки сухожилий. Она должна очистить раны. С ногами в порезах и синяках новая прогулка случится не скоро. А в этих фургонах имелись сиденья. Скорее всего, они украли у меня сферу. Шалан прощупала свой потайной кошелёк. Другие сферы были на месте, но рукав оказался расстёгнутым. Это она сделала, а не заглянули внутрь. От этой мысли она, не сдержавшись, покраснела. Два охранника глядели на неё с жадностью. Твалк изображал смирение.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 один из которых приблизился. Мы там были несколько месяцев назад, но теперь собираемся подыскать баржу, чтобы отправиться в Тайлено. Мы завершили свои дела в этих краях и возвращаться на север нам нет нужды. Как это нет нужды? Шалан направилась к одному из фургонов. Каждый шаг был огоньей. Вы отвезёте меня туда? Она огляделась и с удовольствием заметила узоры.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 Яроба торговец стеснув с головы вязаную шапочку, начал теребить её в руках. Неподалёку в лагере вошли два паршуна с мраморной кожей. Шалан чуть не подпрыгнула, когда они протащились мимо, неся высушившие панцыриком непочек, которые, видимо, собрали для походных гастро. Двалкв не обратил на них внимания. Паршуны пустоносы. У шалан по коже пробежали мурашки, но прямо сейчас нет времени из-за них беспокоиться.